Глава первая. Величие и падение империй. На штык можно опереться, а сесть нельзя. Толейран. В первом веке до нашей эры деградация системы всеобщей воинской обязанности свободных крестьян, формирование профессиональной армии подорвали республиканские институты Древнего Рима, проложили дорогу режиму, при котором властелином становится тот, кого готова принять армия. Сложившееся государственное устройство стали называть империей. Сам термин «империя» происходит от латинского «империум» – «власть». Поскольку власть Рима распространялась в те времена на большую часть известного тогда мира, за этим словом закрепился и другой смысл. В Европе слово «империя» стало означать «созданное завоеваниями полиэтническое государство». После краха Западной Римской империи установления и традиции, унаследованные от нее, оказывали влияние на то, что происходило на территориях ранее входивших в состав империи географически близких метрополии. Это отразилось на всем последующем ходе европейской истории. Параграф 1. Современный экономический рост и эпоха империй Идея империи мощного авторитарного полиэтнического государства, объединяющего многочисленные народы, как и христианская церковь, часть наследства, которое средневековой Европе досталось от античности. Джеймс Брайс, один из известных исследователей истории Священной Римской империи, писал, «Умиравшая древность завещала последующим векам две идеи – идею всемирной монархии и идею всемирной религии. Афористичные выражения обычно упрощают происходящее. Так и здесь. Влияние наследия античных институтов и римского права было более значимым для европейского развития, чем идеи всемирной монархии. Однако связь самого имперского идеала с римской традицией несомненна. Многие правители пытались присваивать себе титул императора. Но на протяжении веков, следовавших за крахом Римской империи, Лишь Византия воспринималась другими европейскими государствами как наследница римской императорской традиции. Это относилось и к восточной, и к западной частям Римской империи. Правители Византии считали, что лишь временно утратили контроль над частью имперской территории. Когда Карла Великого короновали в 800 году как императора Священной Римской империи, для него было серьезной проблемой, признают ли его византийские власти. Постепенное ослабление Византии делало претензии на императорский титул, относящийся к постримскому пространству, все менее убедительными. После взятия Константинополя турками вопрос о том, кто является обладателем этих прав, снова становится актуальным. В этой связи претензия российских властей на роль Москвы как Третьего Рима, преемницы традиции Римской и Византийской империи в духе времени конца XV-начала XVI века. Однако Россия была слишком далека от центра развития, чтобы эти претензии в Европе воспринимались всерьез. К концу XV века, многократно трансформировавшаяся на протяжении IX-XIV веков, во многом эфемерная. Священная Римская империя принимается европейскими дворами как единственное государство, имеющее законное право так именоваться. Однако сама идея империи, живет и продолжает оказывать влияние на события в Европе. Филипп II иногда называет себя императором Индии. В политической полемике конца XVI века прослеживаются идеи имперского предназначения Испании, ее священной миссии управлять Европой. Кастильская элита с конца XV века смотрит на Римскую империю как на модель для подражания, на себя как на преемников римлян. Они часть избранных, на которых возложена божественная миссия воссоздания мировой империи. Вне этого контекста трудно понять, зачем испанским королям нужно было тратить столько людских и финансовых ресурсов в войнах XVI-XVII веков, пытаясь распространить свое господство в мире. К XV-XVI веку экономический и военный подъем Европы, ее военное превосходство над окружающими странами становятся очевидными. Начинается экспансия европейского государства на иные континенты. Важнейший стимул к этому — надежда пополнить запасы драгоценных металлов, ресурса, позволяющего финансировать войны. Только с момента, когда путь к драгоценным металлам Америки был проложен, она становится для Испании ценной. Именно тогда начинает формироваться европейские империи. Это период меркантилистской торговой политики. Государства ограничивает импорт продукции перерабатывающих отраслей, стимулирует экспорт отечественной продукции. Владение колониями расширяет контролируемую таможенную зону. Покоренные страны не могут регулировать доступ товаров из метрополии. Применительно к колониям метрополия вольна проводить ограничительную торговую политику. Расширение колониальных территорий происходит одновременно с ожесточенной борьбой между империями, переделами владений, конкуренции торговых компаний, ведущих дела с колониями. В середине XIX века Китай, Япония, Османская порта формально не являются частями европейских колоний. Однако после договора между Британией и Турцией от 5 января 1809 года, опиумных войн 1840-1842 годов, прибытия эскадры командора Перри в Японию в 1853 году, Политика низких импортных тарифов была навязана и этим странам. Даже апологеты империи признают, что использование административного принуждения покоренных народов в эту эпоху – элемент политики, направленный на индустриальное развитие метрополии. В 1813 году текстильная и шелковая промышленность Индии могла бы с прибылью продавать на британском рынке свои продукты по ценам на 50-60% ниже, чем те же товары, произведенные в Англии. Но таможенные пошлины 70-80% от цены или прямой запрет импорта индийских товаров делали это невозможным. Будь Индия независимой, она в ответ на такие меры ввела бы запретительные пошлины на английские товары. Индия была родиной текстильной промышленности. Она существовала там на протяжении шести тысяч лет. В ней были заняты миллионы людей. За колонизацией последовала утрата работы сотнями тысяч людей, всеми которых занимались ткачество на протяжении жизни поколений. Такие города, как Дака и Мушарабат, ранее центры текстильной промышленности, пришли в запустение. Сэр Тревеллен докладывал парламентскому комитету, что население Даки сократилось со 150 до 30-40 тысяч человек. С 1814 года по 1835 Экспорт британского текстиля в Индию вырос с одного до 51 миллиона ярдов в год. За те же годы индийский экспорт текстиля в Англию сократился примерно в четыре раза. К 1844 году он снизился еще в пять раз. Начало современного экономического роста на рубеже 18-19 веков увеличивает разрыв между Европой и остальным миром, за исключением европейских иммигрантских колоний США, Канады, Австралии и так далее. В экономической, финансовой и военной мощи. Поражение России, одной из крупнейших и близких к Европе аграрных держав в Крымской войне, продемонстрировало это наглядно. Мир середины XIX века жесткий, в нем нет места с сантиментом. Здесь действуют правила, провозглашенные еще римлянами, горе побежденному. Отношение колониальных держав к покоренным народам в это время назвать мягким язык не поворачивается. Чтобы это доказать, не обязательно ссылаться на катастрофическое сокращение населения Америки после испанского завоевания или истребление североамериканских индейцев. Можно вспомнить о существовавшем в либеральной Британской империи запрете занимать места на государственной службе представителям индийских национальностей. История создания и краха европейских империй – составная часть процесса, связанного с беспрецедентным ускорением экономического роста социально-экономическими изменениями, которые начались в северо-западной Европе на рубеже 18-19 веков. Он открывает дорогу экономической, финансовой и военной экспансии метрополии, расширению их территориального контроля и одновременно повышает риски того, что в меняющемся мире основы экономического и политического могущества той или иной державы могут быть подорваны. В середине 19 века ведущие европейские страны в первую очередь Британия, не имели себе равных возможности применения военной силы на расстоянии в тысячи километров от собственных границ. Это основа формирования имперской политики. Британский премьер-министр, лидер либеральной партии Гладстон писал, «Имперское чувство является врожденным у каждого англичанина. Это часть нашего наследия, которое появляется на свет вместе с нами и умирает лишь после нашей смерти». К 1914 году Англия контролировала территорию, на которой проживало примерно четверть населения мира. Ее империя, за которой стояла долговременная традиция, большинству современников казалась нерушимой. Но предпосылки краха, сложившегося к концу XIX века мирового порядка, уже были заложены. Современный экономический рост и связанные с ним масштабные изменения в соотношении экономической мощи стран делают его неизбежным. Страны догоняющего развития, вступившие в процесс современного экономического роста позже Англии, могут использовать то, что Гершенкрон Крон называл преимуществами догоняющего развития. По численности населения они нередко превосходят государства, раньше них начавшие современный экономический рост, по мере продвижения по пути индустриализации способны мобилизовать финансовые и людские ресурсы, позволяющие сформировать мощные вооруженные силы. Экономический, финансовый и военный подъем Германии и Японии конца XIX века, начала XX, наглядный пример этому. В своей работе «Долгое время» автор обращал внимание на то, что Россию от стран, лидеров современного экономического роста, наиболее развитых государств мира, на протяжении последних полутора веков отделяет дистанция примерно в полвека, два поколения. Обсуждая сегодняшние российские проблемы, Полезно помнить, что эпоха заката мировых империй началась примерно полвека назад. Все страны, которые называли себя империями в начале 20 века в разных формах, добровольно или вынужденно избавлялись от колоний, предоставляя им свободу. Это трудно объяснить случайным стечением обстоятельств. Для России этот опыт важен. Если извлечь из него уроки, он поможет не повторить ошибки, приводящие к политическим поражениям. В начале XX века противоречие между жесткой структурой контроля над территориями, сложившимися в эпоху британской финансовой и военно-морской гегемонии XIX века и растущей экономической и военной мощью стран, оказавшихся обделенными к моменту разделения мира, стало важным фактором международной политики. Урегулировать эту проблему мирно было непросто. Решать силовым путем значило открыть череду кровопролитных войн. Именно это стало реальностью в 1914-1945 годах. Параграф 2. Кризис и демонтаж заморских империй. Империи XIX и XX века продукт подъема Европы современного экономического роста создавшего на десятилетия асимметрию финансовых, экономических и военных сил в мире. Но это были хрупкие образования, которые нелегко трансформировать, приспособить к изменяющимся реалиям, к иным представлениям о разумном политическом устройстве, к другой системе комплектования вооруженных сил, к новым формам применения насилия. На протяжении XX века мир стал иным. Доминирующая идеология, в рамках которой «бремя белого человека» воспринималась как данность, уступила место картине мира, в которой представление о разделении народов на господ и рабов неприемлемо. Формы отношений между метрополией и колониями, органичные для XIX века, стали невозможными в середине XX века. В интеллектуальной атмосфере 40-х-60-х годов объяснить, почему Британия должна управлять Индией, другими своими колониями, оказалась нереализуемой задачей. С течением времени трансформируется представление о том, что митрополия может делать для сохранения своего господства. Жесткий мир начала XIX века не знает жалости к слабым. Трансформирующиеся в XX веке социально-политические реальности диктуют новые правила поведения. Когда англичане в малае в начале 50-х годов применяли жесткие меры борьбы с повстанцами, брали заложников, уничтожали посевы в непокорных деревнях, Эту практику осуждает в парламенте, называет преступлением против человечества. То, что дозволено в начале XIX века, общество середины XX не приемлет. Из территориально интегрированных империй Первую мировую войну в измененной форме пережила лишь Российская. После Второй мировой войны начинается череда распада имеющих заморские территории Британской, Французской, Голландской, Бельгийской, Португальской империй. На начало 90-х годов приходится период краха последней территориально интегрированной империи Советского Союза, а также Югославии, страны, не бывшие в собственном смысле этого слова империи, но столкнувшиеся с проблемами, сходными с теми, которые порождают крах территориально интегрированных империй. Кризис 1914-1945 годов радикально изменил мир. Миф о непобедимости европейцев укорененный в общественном сознании конца XIX – начала XX века, но подорванный русско-японской войной 1904-1905 года, был окончательно дискредитирован крахом европейских колониальных империй в Юго-Восточной Азии во время Второй мировой войны. Европейцы не могли больше надеяться на то, что покоренные народы сохранят убежденность в божественном праве завоевателей ими править. С конца 40-х – начала 50-х годов само слово «империя» и «империализм» становятся немодными. В 1947 году премьер-министр Англии Клемент Ричард Этли говорит «Если в настоящее время и существует где-либо империализм, под которым я подразумеваю подчинение одних народов политическому и экономическому господству других, то такого империализма определенно нет в Британском Содружестве Наций». Характерная черта империи – отсутствие всеобщего избирательного права подданных. Адам Смит писал о целесообразности представления избирательного права североамериканским колониям. Предметом серьезного обсуждения британскими политиками это не стало. То, что лозунг «нет налогообложения без представительства» был одним из ключевых в истории американской революции – факт общеизвестный. В венгерской части Австро-Венгрии из почти 11 миллионов человек Достигших возраста 21 года, лишь 1 двести тысяч имели право голоса. Вопрос о том, могут ли фронтовики, мобилизованные во время Первой мировой войны из венгерских частей королевства, иметь избирательное право, стал предметом острой политической дискуссии. Принять решение по нему правительство не смогло. Премьер-министр Венгрии граф Тисса категорически отказывался предоставить избирательное право фронтовикам, не относящимся к титульной нации. Попытки федерализации Австро-Венгрии, направленные на спасение монархии, столкнулись с упорным сопротивлением венгерской политической элиты любым уступкам славянским народам. Мировой опыт свидетельствует, империя и политическая свобода, если речь идет о реальном демократическом избирательном праве для всех подданных, несовместимы. В начале 50-х годов Франция отказывалась признать принцип равенства избирательных прав европейского и коренного населения в Алжире, территорию которого рассматривала как свой департамент. Правило двух избирательных коллегий означало, что один голос европейца считался равным восьми голосам мусульман. В 1954-1958 годах позиция французских властей меняется. Они, наконец, осознают неизбежность предоставления всеобщего избирательного права понимать, что без этого удержать Алжир невозможно. Однако тогда ничто меньшее, чем полная независимость, лидеров освободительного движения уже не устраивает. Ограничение избирательных прав населения колонии соответствовало реалиям XVI-XVII веков, когда начиналось формирование европейских империй, миру XVIII века веков, в котором готовились предпосылки современного экономического роста. Однако оно противоречит представлениям о разумном государственном устройстве, характерном для второй половины XX века. К этому времени в мире укоренилось убеждение в том, что несформированные на основе всеобщего избирательного права равноправной конкуренции политических сил органы власти нелегитимны. И митрополии, пытающиеся сохранить свои колонии, и элиты колоний об этом осведомлены. Для сохранения империи остается одно средство – Насилие, необходимое, чтобы принудить живущих в колониях народы принять устоявшийся режим как данность, с которой невозможно спорить. Но империи сталкиваются с проблемой, обозначенной одним из соратников Наполеона Толераном. На штык можно опереться, а сесть нельзя. Во второй половине XX века в политической риторике аргументах тех, кто выступает за сохранение колоний, Акцент все в большей степени делается не на то, в какой степени это выгодно метрополии, а на пользу сохранения империи для самих колоний, на то, что митрополия помогает им создать правовую систему, развитую инфраструктуру. Меняется и финансовый контекст функционирования империи. До конца Первой мировой войны общепринятым было представление, что колонии должны себя финансово обеспечивать, оплачивать функционирование колониальной администрации. Под влиянием меняющейся в развитых странах интеллектуальной атмосферы уже в 20-х годах XX 20 -го века эта традиция уходит в прошлое. Возникает парадигма, в рамках которой митрополии должны выделять финансовые ресурсы на ускорение экономического развития колоний. Власти, стремящиеся доказать, что империя полезна для подданных, вынуждены инвестировать все больше в инфраструктурные проекты и социальные программы на подконтрольных территориях. Это приходится делать за счет средств налогоплательщиков метрополии. Последние относятся к подобной практике с сомнением. За империю приходится платить, и чем дольше, тем больше. В обществе растет убежденность в том, что есть немало нерешенных проблем, которые приходится откладывать из-за помощи колониям. Ко второй половине двадцатого века и элиты, и общество и убеждаются, империи убеждаются, империя слишком дорога, чтобы их можно было себе позволить. С момента, когда политические элиты и митрополии, и колоний перестают верить в то, что сложившееся установление данность, судьба империи решена. Вопрос в том, в каких формах и в какие сроки они будут демонтированы. После Второй мировой войны важным фактором демонтажа колониальной системы стало противостояние Советского Союза и его сателлитов с одной стороны, и НАТО во главе с США с другой. Советский Союз, сам будучи своеобразной империей, имел основание поддерживать финансовыми, политическими, военными способами национальные движения, направленные против традиционных империй европейских держав. США, лидер противостоящего Советскому Союзу военного альянса, нередко вели себя по отношению к странам Латинской Америки, подобно тому, как европейские державы по отношению к своим колониям но никогда не провозглашали себя империей, не посылали своих представителей на постоянной основе управлять зависимыми государствами. По разным причинам и США, и Советскому Союзу традиционные империи не нравились. По меньшей мере, они не были готовы их поддерживать. Нередко прямо способствовали их демонтажу. Одно это делало сохранение империи невозможным. Во время Суэцкого кризиса в 1956 году Английские и французские власти полагали, что смогут, вторгнувшись в Египет, восстановить контроль над каналом, сделать это собственными силами, не советуясь ни с американцами, ни с Советским Союзом. Они просчитались. Пришлось отступить, смириться с тем, что канал останется под контролем египетских властей. После военном мира идет процесс, подобный тому, который можно многократно наблюдать в истории. Быстрое распространение военной техники, богатых государств среди соседей и потенциальных противников. Во второй половине XX века ключевую роль приобретает широкое овладение навыками ведения современной партизанской войны. От метрополии требуются огромные людские и финансовые ресурсы, чтобы противостоять этому вызову. В XVI веке, при очевидном превосходстве Европы в военной технике, можно было послать несколько сотен конкистадоров, чтобы завоевать Америку. Во второй половине XX века отправка 400 тысяч французских военнослужащих в Алжир оказалось недостаточной, чтобы подавить сопротивление 20 тысяч повстанцев, опирающихся на поддержку мирного населения. Оборонные расходы Португалии к 1971 году, составлявшие 43% ассигнования бюджета, были непосильными для страны. В 1961-1974 годах 110 тысяч молодых португальцев эмигрировали, чтобы избежать призыва. Декрет 1967 года увеличил срок обязательной службы до 4 лет. Неспособность военных учебных заведений выпускать достаточное количество командиров заставила португальские власти в массовом масштабе призывать в армию младших офицеров, получивших погоны после окончания военных кафедр гражданских университетов. Именно они стали ядром движения, подготовившего свержение авторитарного режима и прекращение колониальной войны. Вьетнам никогда не был колонией США. Америка была втянута во Вьетнамскую войну на фоне краха Французской колониальной империи и Холодной войны. Ко времени начала активного участия США во Вьетнамской войне было ясно, что для эффективного обеспечения контроля над территорией в условиях противостояния с партизанами нужны силы, превосходящие их по численности примерно в 10 раз. Социально-экономическая и политическая цена сохранения колоний оказалась слишком высокой. Национальные чувства – один из сильнейших инструментов политической мобилизации в обществах, не имеющих традиций демократических установлений. Леонтьев хорошо понимал, что чувство национальной солидарности является угрозой для империи. Идея национальностей, в том виде, в каком она является в XIX веке, есть идея, имеющая в себе много разрушительной силы и ничего созидающего апелляции к противостоянию белых господ-эксплуататоров и коренных жителей колоний, угнетенных и обиженных, эффективное политическое оружие. Когда миф о непобедимости европейцев был развеян, насильственные формы борьбы против колониальных порядков получили широкое распространение. Те, кто участвовал в них, могли рассчитывать на финансовую и военную поддержку советского блока. Возникшие независимые государства предоставляли надежный тыл партизанам стран, которые еще оставались колониями европейских держав. После Второй мировой войны неизбежность распуска колониальных империй стала очевидной. Вопрос стоял лишь о том, какая из метрополий быстрее осознает это, сумеет сделать процесс деколонизации наиболее мягким и безболезненным. Английская элита, в отличие от французской, не пережила капитуляции 1940 -го года. Страна, вышедшая из Второй мировой войны, одной из держав-победительниц, была неплохо подготовлена к кризису, связанному с роспуском империи. В 1945 году Англия – одна из трех мировых держав с армией в 4,5 миллиона человек, владевшая заморскими территориями, разбросанными по многим континентам. Над ними никогда не заходило солнце. К концу 1961 года от этой империи не осталось почти ничего. Тем не менее, английское руководство, в отличие от российского, не рассматривает этот процесс как геополитическую катастрофу. В большинстве работ, посвященных распуску колониальных империй, пример Англии, сумевшей понять, как устроен мир второй половины XX века, считается образцом для подражания. Принятый английским парламентом акт о Совете по делам Индии 1909 года не внесшая радикальных изменений в организацию управления империей, был важным шагом на пути к индийской независимой государственности. Решение о независимости Индии было принято во время Второй мировой войны. Собственно, с этого времени история Британской империи завершилась. Дальнейшее развитие событий затянувшееся по скриптум. Однако еще в начале 50-х годов эксплуатация ностальгии по империи была сильным политическим ходом по меньшей мере, среди сторонников консервативной партии, отождествлявших себя с имперским величием. Рассуждение о традициях прошлого, значение империи для Англии, о невозможности от нее отказаться, о предательской политике либористов, готовых встать на пути ее распуска, важной составляющей политической пропаганды консерваторов в это время. идеологической базы этой политики – заявление Черчилля от 10 ноября 1942 года. Мы намерены удержать то, что является нашей собственностью. Я стал премьер-министром Его Величества не для того, чтобы председательствовать при ликвидации Британской империи. Схожие мысли он неоднократно высказывал и после возвращения в правительство в 1951 году. Темы, связанные с необходимостью сохранения империи, вредоносности действий тех, кто готов пойти по пути ее демонтажа, апелляции к постимперской ностальгии, антиамериканизму Важнейшей в публичной политике консервативной партии в начале и середине 50-х годов. Многие английские политики этого времени рассматривают Соединенные Штаты, а не Советский Союз, в качестве главного врага своей страны. В 1951 году объяснить большинству актива, только что выигравшей выборы консервативной партии, что дни империи сочтены, было невозможно. Время все расставляет на свои места. Крах Суэцкой кампании 1956 года, усилия, оказавшиеся необходимыми для обеспечения контроля над ситуацией на Кипре 1958 года, наглядно демонстрирует английскому обществу, что мечты о сохранении империи романтичны, но нереализуемы. С 1959 года правительство консерваторов, за несколько лет до этого клявшихся в верности имперскому идеалу, начинает форсированный демонтаж империи. Маклеод, возглавивший в то время Министерство по делам колонии, так характеризует сложившуюся ситуацию. Говорят, что после того, как я стал секретарем по делам колонии, началось целенаправленное ускорение движения к независимости. Я согласен с этим. Мне представляется, что проведение любой другой политики привело бы к ужасающему кровопролитию в Африке. Распустив империю... Британия столкнулась с тяжелой, растянутой на десятилетия террористической войной в Северной Ирландии. Параллели с Россией в первом году без крови, отказавшейся от следующей по масштабам империи и при этом столкнувшейся с трудно разрешимой чеченской проблемой, очевидны. Безболезненно роспуск империи не давалось никому. Упорядоченный, планомерный демонтаж империи, соответствующий стратегическим планам правительства метрополии исключение, а не правило. Чаще встречаются ситуации, в которых митрополии, не готовые посылать своих солдат для защиты имперских владений, оказываются в политическом кризисе, не могут выработать политику мирной перестройки отношений с бывшими колониями. Здесь показателен пример Португалии, где после революции 25 апреля 1974 года направленная в колонии армия потеряла всякое желание сражаться, Солдаты и младшие офицеры думали лишь о том, как быстрее добраться до дома. В этой ситуации длинные сложные переговоры о процедурах передачи власти за пределами возможностей правительства. Во Франции из-за тяжелого наследия, связанного с поражением сорокового года, процесс адаптации общества к новым реальностям шел медленнее, чем в Англии. Ностальгия по империи была сильнее. Французская политическая элита была убеждена – Что лишь империя позволит стране сохранить статус великой державы, влияние в мире. Число людей, погибших в борьбе за это, оказалось большим, чем в других европейских метрополиях. Результата демонтажа империи это не изменило. На фоне заката европейских империй развертывается кризис системы всеобщей воинской обязанности. Из всех империй Франция в конце сороковых начале пятидесятых предприняла наибольшие усилия, чтобы удержать колонии. Потратила для этого больше денег и потеряла больше жизни. В Индокитае с 1945 года по 1954 погибло 92 тысячи солдат и офицеров экспедиционного корпуса. 140 тысяч были ранены, 30 тысяч взяты в плен. Война кончилась с поражением. Тем не менее французское правительство не решилось отправить в Индокитай ни одного призывника из Франции. Это было политически невозможно. Французские семьи категорически не желали отдавать сыновей погибать в Индокитае. После капитуляции французских сил при дьен когда в плен сдались 10 тысяч солдат и офицеров, большинство французских военных руководителей предпочитали возлагать ответственность за поражение на гражданских политиков, которые были не готовы поддерживать усилия армии, нанесли ей удар в спину. Поражение в Юго-Восточной Азии обусловленное, в частности, и отказом направить туда призывников, было важнейшим фактором мобилизации сторонников независимости в других французских колониях, в первую очередь в Алжире. Если метрополия не способна сохранить свои территории в Азии, то что гарантирует возможность удержать их в Северной Африке? Один из исторических парадоксов состоит в том, что премьер-министр Франции, завершивший войну в Индокитае, заключивший в 1954 году соглашение с хошимином и начавший масштабное наращивание французских сил в Алжире, один и тот же человек, Пьер Мендес Франц. Во время парламентских дебатов 12 ноября 1954 года он сказал «Пусть никто не ждет от нас какого бы то ни было компромисса. Мы не идем на компромисс, когда вопрос стоит о защите внутреннего мира и целостности республики». Департаменты Алжира, часть республики, являются Францией на протяжении длительного времени. Между Алжиром и основной французской территорией никакой раздел невозможен. Никогда Франция, никогда любой парламент и любое правительство не откажется от этого фундаментального принципа. Министр внутренних дел, впоследствии президент Франции Франсуа Митеран был столь же категоричен. Он сказал, Алжир – это Франция. Численность алжирских повстанцев была меньше, чем силы партизан во Вьетнаме. Алжир географически ближе к Франции. Там проживало более миллиона французских колонистов. Их лобби в метрополии было влиятельным. В стране были сосредоточены значительные ресурсы нефти и газа. В мае 1955 года французское правительство предприняло шаг, на который не решались кабинеты министров, ответственный за ход войны в Индокитае. Оно призвало 8 тысяч резервистов и обнародовало планы продлить срок службы 100 тысячам призывников. В августе того же года были ограничены отсрочки от воинской службы по призыву. В 1955 году численность французских войск в Алжире увеличилась более чем вдвое с 75 тысяч в январе до 180 тысяч в декабре. Осенью 1956 года треть французской армии была сосредоточена в Северной Африке. К концу 56 года там служили 400 тысяч французских военных. Большинство молодых людей, призванных в армию в соответствии с декретом от 22 августа 52 года, были старше 23 лет. Многие из них были женаты, имели детей, начали деловую карьеру. А в 1914 году, когда во Франции в массовых масштабах призывали в армию людей среднего возраста, Это прошло организованно, без общественного сопротивления. То, что Родина в опасности, было понятно. В середине 50-х годов война в Алжире воспринималась и миром, и французским обществом как колониальная, несправедливое. Никогда призывная армия не направлялась для ведения таких войн в то время, когда митрополия находилась в состоянии мира. В сентябре 55 -го года начались беспорядки среди призывников, направляемых в Алжир. Винсенте, Нанти, Марселе проходят массовые выступления протеста. Призывники, как правило, не участвуют в активных боевых действиях. Их ведут иностранный легион и военные профессионалы. Основная задача призывного контингента – охрана ферм французов-колонистов. Тем не менее, со времени направления призывников в Алжир общественное мнение во Франции по отношению к войне меняется. Жители демократической страны даже испытывающие ностальгии по былому величию, не хотят посылать своих детей воевать ради сохранения фантома империи. В 1960-61 годах, по данным социологических опросов, две трети французов выступали за независимость Алжира. На референдуме 8 января 61 года 75,2% населения проголосовала за то, чтобы дать руководству свободу действий при решении вопросов о формах ее предоставления. Собственно, ни Франция в 60-м году и 61-м, ни Португалия в 73-м и 74-м, направившие в колонии крупные контингенты призывников для сохранения империи, не столкнулись с угрозой прямого военного поражения. Ничего подобного, произошедшему в 54-м году при Ден Бинфу, им не угрожало. Решение о демонтаже империи имела иные причины. Дело было во внутриполитических последствиях долгой, дорогой и кровопролитной войны, цель которой становилась все менее понятной обществу. Во второй половине XX века империи выходят из моды. Идти умирать или посылать своих детей на войну, чтобы сохранить атрибутику былого величия, современное общество не считает нужным. Решение о роспуске империи, поддерживаемое более двух третей избирателей, Даже во Франции с ее устоявшимися демократическими традициями далось нелегко. Меньшинство, активную роль в котором играли французские переселенцы из колоний, профессиональные солдаты, участвовавшие в войнах и считавшие, что их предали гражданские власти, создало в 58-62 годах серьезную угрозу стабильности французских демократических институтов. Когда в 1958 году радикальные националисты установили контроль над Корсикой, На вопрос о том, не собирается ли власти Франции восстановить порядок, используя силу, один из представителей французского Министерства обороны ответил «Какую силу?». Он недвусмысленно заявил, что никаких вооруженных сил для пресечения мятежа у гражданских властей нет. На том, что Франция, пережив крах империи, сохранила в бывшей метрополии демократические институты, сказалось действие ряда факторов. Высокий уровень развития, при котором авторитарные режимы, игнорирующие волю большей части населения, выглядят архаичными. Планы европейской интеграции, в реализации которых Франция принимала активное участие. Авторитет и воля генерала де Голля, оказавшегося человеком, способным распустить империю и сохранить контроль над силовыми структурами. В 1960-1962 годах, в период, когда активно обсуждался вопрос о прекращении войны, и предоставление независимости Алжиру, многие наблюдатели полагали, что распуск империи приведет к длительному периоду политической нестабильности и беспорядков во Франции. Прогнозы не оправдались. Продолжение динамичного экономического роста европейская интеграция свели на нет потенциально опасный постимперский синдром. Во Франции, как и в сегодняшней России, пик постимперского синдрома пришелся на годы, когда благосостояние росло. Однако ее опыт показывает, что, как мы видели, со временем эта болезнь излечима. Параграф 3. Проблема распуска территориально интегрированных империй. В аграрных государствах, которые далеко не всегда были этнически гомогенными, национальная разнородность обычно не имела принципиального значения. Главным было разделение на привилегированное меньшинство – специализирующиеся на насилии, государственном управлении и религии, и крестьянское большинство. Габсбургская монархия середины XVI века включала кроме Кастилии и Австрии столь разные составные части, как Венгрия, Чехия, Словения, Словакия, Хорватия, Нидерланды, Бургундия, не говоря уж об испанских колониях в Америке. Этническое разнообразие России, объявившей себя империей в начале XVIII века, вряд ли нуждается в комментариях. В силу языковых различий трудно определить, называла ли Османская порта себя империей. Но по меньшей мере европейские современники называли ее так неоднократно. Были аграрные монархии, которые последовательно проводили политику национальной унификации. Во времена раннего Средневековья Англия и Франция были этнически разнородными странами. Потребовалось несколько столетий, чтобы создать в них единую национальную идентичность. Но если в Англии и Франции это было возможно, то в Австро-Венгерской империи, где поданные принадлежали к принципиально разным языковым группам, такая стратегия была нереализуемой. Начало современного экономического роста, связанные с ним радикальные изменения, трансформирует жизнь общества. Новая структура занятости, выросший уровень образования становится данностью. Начинается эрозия основ легитимации традиционных политических режимов. На этом фоне полиэтнические, территориально интегрированные империи сталкиваются с наиболее сложными проблемами. Дух поднимающегося в начале XIX века национального сознания хорошо выразил Гердер, писавший «Проведение разделило людей – лесами и горами, морями и пустынями, реками и климатическими зонами, но прежде всего оно разделило людей языками, склонностями, характерами. Природа воспитывает людей семьями, И самое естественное государство такое, в котором живет один народ с одним присущим ему национальным характером. Итак, кажется, что ничто так не противно самим целям правления, как естественное рост государства, хаотическое смешение разных человеческих пород и племен под одним скипетром. Такие царства словно символы монархии, видений пророка. Голова льва, хвост дракона, крылья орла, лапы медведя. Подъем национального самосознания, требования федерализации по национальному признаку делали положение территориально интегрированных империй особенно сложным. Заморскую империю, созданную при помощи канонерок, можно покинуть. Остаются проблемы с переселенцами, которых приходится репатриировать, но они затрагивают узкую группу населения. Один из самых серьезных вопросов, связанных с ликвидацией заморских империй, «Судьба миллиона французских переселенцев в Алжире». И все же речь шла о судьбе примерно 2% населения Франции. При роспуске Португальской империи в середине 90-х годов доля репатриантов в населении Метрополии достигла максимального для заморских империй уровня – примерно 10% населения страны. Но эта проблема не стала взрывоопасной для молодой португальской демократии, не помешала ее стабилизации. В территориально интегрированных политнических империях проблемы, связанные с расселением этносов, возникающие в ходе дезинтеграции империи, стоят острее. Это хорошо видно по опыту империй, рухнувших во время Первой мировой войны – российской, германской, австро-венгерской, османской. То, что имперские правительства дали оружие в руки миллионам крестьян, отнюдь не всегда лояльных к власти. Послали их на годы в окопы, не удосужившись объяснить им необходимость войны, делало сохранение империи задачей трудноразрешимой. Поражение, крушение старого порядка, территориальная дезинтеграция были взаимосвязанными процессами. Картина анархии, порождаемой крахом территориально интегрированных империй, хорошо известна по книгам и фильмам, посвященным гражданской войне в России. Но это отнюдь не русская специфика. Вот как описывает реалии времени, связанного с крахом Австро-Венгерской империи, один из современников. Зеленые компании, банды дезертиров превратились в банды грабителей. Села, замки и станции брали штурмом и грабили. Железнодорожные пути уничтожали. Поезда держали в очереди, чтобы их ограбить. Полиция и вооруженные силы присоединились к грабителям или были бессильны им Вновь обретенная свобода вставала в дыму сожженных домов и сел. Важнейшим аргументом в пользу капитуляции был В заявлении Государственного совета Австро-Венгрии тот факт, что армия является полиэтнической, ее части, не являющиеся австрийскими и венгерскими, не готовы сражаться за империю. Опыт расформирования империи после Первой мировой войны важен для понимания тех проблем, с которыми мир столкнулся в конце XX века. После краха авторитарного режима возникает политический и социальный вакуум, Полицейский старого режима ушел, нового еще нет. За теми, кто претендует на власть, нет традиции, обеспечивающей легитимацию режима. Не существует общепринятых правил политической игры. Возникает ситуация, характерная для великих революций. Слабые правительства, не способные собирать налоги и выплачивать деньги тем, кто их получает из государственного бюджета, обеспечивать порядок, гарантировать выполнение контрактных обязательств. В таких условиях эксплуатация простейших общественных инстинктов – надежный путь к политическому успеху. Скажешь о национальном величии, несправедливости по отношению к собственному этносу, имевшим место в истории, заявишь о территориальных претензиях к соседям и политический успех обеспечен. При слабости демократических традиций политических партий, радикальный национализм, апелляция к национальной самоидентификации, национальным обидам поиск этнических врагов, которые во всем виноваты, надежное оружие в борьбе за власть. Австро-Венгрия в 1918 году – классический пример использования подобного политического инструментария лидерами этнических элит империи. Даже накануне крушения империи пангерманские круги в Австрии категорически возражали против ее трансформации в федерацию – Выражавшие их взгляды влиятельная газета «Нейя «Nee Freie Пресса» за несколько дней до распада режима писала, «Немцы в Австрии никогда не позволят раздробить государство как артишоки». Польский поэт Мицкевич за сто лет до краха Австро-Венгерской империи писал, что в ней 34 миллиона жителей и лишь 6 миллионов немцев, держащих остальные 28 миллионов в подчинении. В 1830 году австрийский поэт Гриль Парцер отмечал, что если мир столкнется с неожиданными испытаниями, то лишь Австрия распадется от этого на куски. Австро-венгерская элита, понимавшая хрупкость империи, пыталась сохранить ее, разжигая противоречия между подконтрольными народами, создавала ситуацию, в которой венгры ненавидят чехов, чехи, немцев, итальянцев и тех и других. Когда крах империи стал неизбежным, Взаимная вражда сделала национальные проблемы в странах-наследницах трудно регулируемыми. Попытки элиты метрополии сделать национальную идентичность основой государственности в многонациональных империях конца XIX-начала XX века объективно подталкивают к радикализации антиимперских настроений у национальных меньшинств. Выдающийся российский демограф профессор Вишневский пишет, У украинского сепаратизма, в его споре с более умеренным федерализмом, был тот же могучий помощник, что и у всех других российских сепаратизмов. Имперский великодержавный централизм, его жесткая, не признающая никаких уступок, унитаристская позиция постоянно подталкивала к ответной жестокости украинских националистических требований. Украинский национализм объективно подогревался ощущением ущербности положения новой украинской элиты, и вообще всех пришедших в движение слоев украинского населения на общимперской экономической и политической сцене. Когда русские патриоты, признавая украинцев частью русского народа, не желали ничего слышать об украинском языке, они расписывались в своем стремлении закрепить эту ущербность, второсортность навсегда. Важнейшей темой венгерской политической агитации 1918 года была недопустимость утраты статуса привилегированной нации в австрии венгрии Ключевой сюжет хорватской агитации – неприемлемость венгерского доминирования и территориальных претензий Венгрии к Хорватии. Для австрийских немцев важнейшая проблема в это время – судьба части Чехословакии, населенной судетскими немцами. Для Чехии – сохранение территориальной целостности. Эти конфликты трудно разрешимы на рациональном уровне. С точки зрения рациональности невозможно объяснить, что важнее – Сохранение целостности богемии или право судетских немцев на присоединение к Германии? Как быть с венгерскими меньшинствами в Югославии и Румынии? В относительно мирном разрешении этих противоречий важнейшую роль сыграла оккупация важнейших спорных территорий бывшей австро-венгерской империи войсками Антанты. Но и в этом случае не обошлось без вооруженных конфликтов. При крахе других территориально интегрированных империй развитие событий пошло более кровавым путем. К 1870 году на большей части будущего болгарского государства мусульмане, турки, болгароязычные помаки, переселившиеся из России крымские татары и черкесы, не уступали по численности православным болгарам. На протяжении последней четверти XIX – первой четверти XX века из Болгарии, Македонии, Фракии в Западную Анатолию переселились несколько миллионов турок. К 1888 году Доля мусульман в населении Болгарии снизилась примерно до четверти, а к 1920 году составляла 14%. Сходные процессы происходили в 1912-1924 годах в Македонии и Западной Фракии. Окончательный демонтаж Османской империи стал результатом ее поражения в Первой мировой войне. Лидеры турецких националистов в январе 1920 года были вынуждены признать право территории империи в которых доминировало арабское население на самоопределение, но они настаивали на сохранении целостности турецкой метрополии. За крушением османской империи последовала греко-турецкая война. В ее основе спор вокруг границ государств, формирующихся на постимперском пространстве. Победа в войне стала важным фактором легитимации нового турецкого государства, позволила сравнительно безболезненно ликвидировать в 1924 году мусульманский халифат. Однако и здесь, при первых попытках демократизации, предпринятых в конце 20-х, начале 30-х годов, легализованная оппозиция сразу начинает эксплуатировать ностальгические чувства по халифату, мусульманским ценностям и утраченной империи. Имперская миссия в Азии – важнейший элемент национальной самоидентификации России в XIX веке. Достоевский пишет, «В Европе мы были приживальщики-рабы» а в Азию явимся господами. В Европе мы были татарами, а в Азии и мы европейцы. Миссия, миссия нашей цивилизаторской в Азии подкупит наш дух и увлечет нас туда, только бы началось движение. Создалась бы Россия, которая бы и старую бы возродила и воскресила со временем, и ей же пути ее разъяснила. Но территориальная экспансия, включение в состав империи территорий, населяемых народами с принципиально иными традициями и языками, создавали риски при любых признаках кризиса режима. Гражданская война в России не носила чисто национального характера. В ее развертывании была сильна идеологическая и социальная компонента. Вопрос о собственности на землю, продразверстки играли в ней не меньшую роль, чем национальных фактор. И тем не менее, национальную проблематику в нашей истории 17 21 годов недооценивать нельзя. Ален Безансон справедливо отмечал, что если рассматривать положение Российской империи перед Первой мировой войной, можно констатировать, что она имела серьезные шансы урегулировать социальные противоречия, проблемы экономического развития, но не могла решить национальный вопрос. Это обстоятельство жестко ограничивало возможности эволюции режима. Либеральная, демократическая, модернизаторская альтернатива – ключ к решению проблем социально-политического развития, увеличивала вероятность распада империи. Россия – уникальное государство, сумевшее в 1918-1922 годах восстановить рухнувшую империю. Для этого потребовалось использовать насилие в беспрецедентных до этого масштабах. Но важным фактором успеха большевиков было не только это. Мессианская коммунистическая идеология, позволившая сместить центр политического конфликта от противостояния этносов к борьбе социальных классов, заручиться поддержкой части населения нерусских регионов, поднять ее на войну за победу нового общественного строя, открывавшего дорогу к светлому будущему, сыграла немалую роль в формировании Советского Союза в границах, напоминающих те, которые имела Российская империя. Это было уникальное стечение обстоятельств. Больше в двадцатом веке повторить подобное не удалось никому. Австрийские социалисты, вынужденные приспосабливаться к реалиям политической конкуренции, в условиях полиэтнической империи, оценили потенциал национального вопроса в дестабилизации сложившегося режима, поняли, что активная эксплуатация межэтнических проблем – бомба, которую можно бросить в основании существующей власти. Ленин с его тезисом о праве нации на самоопределение, вплоть до отделения, радикализировал и сделал логику австрийских социал-демократов, считавших национальные движения одной из самых серьезных угроз имперскому режиму, но надеявшихся на то, что его можно перестроить на федеральных началах, последовательный. На исходе Первой мировой войны идея права наций на самоопределение была принята европейским истеблишментом, закреплена в принципах, заложенных в основу Версальского договора. Это был способ демонтажа германской, австро-венгерской, османской империи. Авторы документа явно не думали о долгосрочных последствиях пропаганды сформированных в нем идей для других европейских империй. В октябре 1914 года Ленин выступил в Цюрихе перед социал-демократической аудиторией с речью «Война и социал-демократия», в которой противопоставил положение украинцев в России и в Австро-Венгрии. Он говорил, «Украина стала для России тем, чем для Англии была Ирландия. Она нещадно эксплуатировалась, ничего не получая взамен». Ленин считал, что интересы русского и международного пролетариата требуют завоевания Украины государственной независимости. Он не отказывался от принципа самоопределения наций с правом на отделение и после захвата власти, когда многое из того, что он проповедовал до революции, свобода слова, созыв учредительного собрания, было забыто. Вопрос, почему именно это осталось частью политического катехизиса Ленина, широко обсуждается и вряд ли когда-нибудь будет решен окончательно. Вероятно, ключевую роль сыграло то, что он, всегда рассматривавший развитие событий в России в контексте подготовки мировой социалистической революции, понимал, насколько сильным средством дестабилизации важнейших государственных образований его времени мог стать радикальный национализм. Выше мы уже говорили о важнейшем отличии краха территориально интегрированных империй от распада заморских империй. Состоящее в том, что в последних переселенцы могут вернуться в метрополию, а возникшие в этой связи политические проблемы обычно удавалось урегулировать цивилизованным путем. В территориально интегрированных империях ситуация сложнее. Здесь речь идет не о переселенцах, приехавших в заморские территории одно-два поколения назад, а о людях, отцы и деды, которых жили на том же месте, рядом с другими народами на протяжении веков. О миллионах тех, кто воспринимал себя по меньшей мере равноправными гражданами страны, они редкие и привилегированным сословием. Когда империя рушится, представители метрополии иногда оказываются дискриминируемы национальным меньшинством. После краха Австрии Венгерская империя свыше трех миллионов венгров оказались в положении национальных меньшинств в соседних государствах-наследниках. Один из семи миллионов в Трансильвании, отошедший к Румынии. Около 1 миллиона в Словакии и Закарпатской Руси, вошедших в состав Чехословакии, примерно полмиллиона в Воеводине, отошедших к Югославии. Почти 5 миллионов немцев превратились из представителей господствующей нации в австрийской половине автор-венгерской монархии и ряд восточных областей Германской империи в национальное меньшинство в Чехословакии, Польше и Италии. Неизбежно возникает вопрос – Можно ли рассматривать произвольно установленные границы регионов империи как естественные рубежи новых независимых государств? Необходимо ли учитывать волю национальных меньшинств в вопросе о том, в каких государственных образованиях, возникающих на фоне краха империи, они хотят жить? На эти вопросы концепция права нации на самоопределение ответов не дает, это и понятно. Она была создана не для решения проблем, связанных с крахом политнических империй, а как бомба, которую можно заложить под их основания. Что будет потом на фоне перспектив социалистической революции? Ее авторам было не слишком важно. При крахе имперских режимов эти вопросы становятся конкретными, нередко кровавыми. В основе политической идеологии движений, задачи которых – обретение национальной независимости, разрушение империи, нередко лежит эксплуатация чувств, направленных против ранее доминирующего этноса. Это не та политическая конструкция, при которой можно ждать политкорректности в отношении тех, кто принадлежал к привилегированной нации. И этим во многом объясняется и поддержка, идея радикального национализма меньшинствами, ранее представлявшими митрополию в новых, ставших независимыми странах. Параграф 4. Югославская трагедия В конце XX века Югославия стала одним из государств, история которого демонстрирует проблемы, связанные с демонтажом территориально интегрированных империй. Она распалась практически одновременно с Советским Союзом. Произошедшее в этой стране важно для понимания развития событий в СССР в конце 80-х, начало 90-х. Югославия, разумеется, не была великой державой, империей в классическом смысле этого слова. Но некоторые черты государственного устройства страны, начиная с момента ее создания в 1918 году, делают ее похожей на империю. И при династии Кары Георгиевича, и при коммунистическом правлении это было государство с авторитарным режимом, состоящее из этнически разнородных, но территориально интегрированных частей. Сама идея создания Югославии как содружества южнославянских народов начала обсуждаться на рубеже 1830-х-40-х годов. В конце Первой мировой войны и национальные лидеры южнославянских народов и руководители государств Антанты пришли к выводу, что обеспечить стабильность на Балканах, предотвратить локальные войны лучше, создав государство, базой которого должна стать сербская монархия. Хрупкий баланс национальных интересов народов, населявших Югославию, был нарушен в 1929 году политическими изменениями, ограничивавшими права несербских народов, трансформировавшими страну в сербскую микроимперию. После Второй мировой войны Югославия восстанавливается. У власти относительно мягкий авторитарный коммунистический режим с необычной конструкцией. Сербы – самый многочисленный этнос в стране. Столица страны там же, где и столица Сербии. Отсюда неизбежное доминирование сербов в органах власти, армии. При этом на протяжении десятилетий глава страны – Хорват, понимающий необходимость борьбы с сербским национализмом для сохранения стабильности в полиэтнической стране. Он закрепляет это в Конституции, понимая, что от реальности федеративного устройства зависит сохранение государственного единства. Политика Тита была направлена на минимизацию рисков связанных с попытками трансформации Югославии в Сербскую империю. Чтобы подобного рода конструкция была устойчивой, необходимы были авторитет и воля лидера, способного противостоять Гитлеру в 1941 45 годах и Сталину в 1948 53 После смерти Тита Югославия постепенно погружается в экономический и политический кризис. Одна из проницательных исследователей югославского кризиса Вудвард писала, «Югославское общество держалось не благодаря харизметиту, политической диктатуре или подавлению национальных чувств, а на основе комплексного баланса международных интересов и развернутой системы прав и пересекающихся суверенитетов. Национальная идентичность не только не подавлялась, она была институционализирована в федеральные системы, гарантировавшие республикам права, близкие к правам суверенных государств, и благодаря многочисленным правам национального самоопределения для индивидов. Это правда, но не вся. Такая система могла действовать только в условиях жесткого контроля над любым проявлением политического инакомыслия. Кризис легитимности авторитарного режима делал сохранение этой конструкции нереальным. Как только сейчас стержень, суд которого готовность центральной власти применять любой объем насилия, необходимого, чтобы сохранить власть, территориальную целостность государства, Югославия становится неуправляемой. Те установления, которые могли действовать при сильной авторитарной власти, в том числе формально провозглашенное, но при ТИТО фактически не действовавшее право вето республики автономных краев на решение, принимаемыми федеральными правительствами, в условиях ослабевающей власти, оказываются непригодными для управления страной. На внутренние проблемы накладываются внешние. Важнейшим элементом сохранения стабильности Югославии, в том виде, в котором она сформировалась после 1945 года, было ее положение как государство, контроль над которым, по Ялтинским соглашениям, не гарантировал ни Советскому Союзу, ни Западу. Тита умело использовал связанные с этим преимущества. После восстановления отношений между Москвой и Белградом прерванных в ходе конфликта конца 40-х – начала 50-х годов, доступ к советскому и восточноевропейскому рынку, клиринговые соглашения со странами СЭВ способствовали росту югославской экономики. Условия, на которых Югославия могла привлекать западные кредиты, в то время были благоприятными. Страна имела возможность использовать предоставляемые под низкие проценты займы Международного валютного фонда и Мирового банка. Если перевести... Ориентируя внешней политики Югославии этого времени на простой язык, они описывали старые русские пословицы «Ласковый теленок двух маток сосет». Концепция национальной обороны Югославии с конца 40-х годов базируется на использовании противостояния двух военно-политических блоков в Европе для обеспечения безопасности страны. Югославское руководство понимало, что при нападении сил НАТО или Варшавского блока на ее территорию выиграть войну нельзя. Однако можно организовать базу партизанского сопротивления, создав проблемы нападающей стороне и опереться на поддержку противостоящего блока. Отсюда ставка на военную подготовку резервистов, на концепцию вооруженного народа как основы национальной обороны, сыгравшую впоследствии немалую роль в развертывании югославского кризиса. В 1989 году информированные аналитики рассматривали Югославию как социалистическую страну в наибольшей степени готовую создать полноценную рыночную экономику. В 1949 году югославское руководство начало консультации с Международным валютным фондом. Затем провело реформы, направленные на формирование основ социалистической рыночной экономики. В 1955 году оно открыло границы для передвижения граждан и относительно свободной внешней торговли. В 1965 году Были завершены переговоры об условиях членства Югославии в ГАТ. Страна имела соглашение о сотрудничестве с европейским сообществом и европейской зоной свободной торговли. Раньше, чем другие социалистические государства начали обсуждать вопрос о возможности заключения подобных договоров. Даже после непростого десятилетия 1979-1989 годов уровень благосостояния, возможность работы за рубежом, культурный плюрализм казалось бы, делали Югославию очевидным лидером среди государств, прошедших социалистический период развития, имеющим серьезные шанс интегрироваться в клуб богатых европейских государств. Крах Советской империи в Восточной Европе, начавшийся в 1989 году, для Югославии означал подрыв позиции уникального участника баланса сил на Балканах. На это накладывается эрозия привлекательности коммунистической идеи как базы легитимации режима. Политика Горбачева, прекращение Холодной войны, дезинтеграция Варшавского пакта и СЭВ в конце 80-х меняет внешнеполитические и экономические условия существования Югославии. Она утрачивает преимущества державы, находящейся в ключевом регионе Европы, но независимой и от Советского Союза, и от НАТО. Крах клиринговой торговли в рамках СЭВ, в которой она была интегрирована, наносит удар по югославской экономике. Другим вызовом оказывается утрата статуса привилегированного заемщика на международных финансовых рынках по политическим причинам, получающего кредиты на льготных условиях. Внутренние экономические проблемы вызывают начало кризиса югославской экономики. Экономические проблемы Югославии с конца 70-х нарастают, ускоряется инфляция, падают темпы роста валового внутреннего продукта. Смотрите таблицу 1.1. Становилось очевидным, что югославская модель рыночного социализма, основанная на рабочем самоуправлении, в условиях индустриального общества работает плохо. Известные экономические аргументы против ее жизнеспособности отражают реальные проблемы югославской экономики. Смерть Тита парализовала механизм принятия решений, касающихся налогов, бюджета, внешней торговли. Между тем, накопившиеся проблемы, в том числе выросший внешний долг, требовали от федеральных органов власти действий, предполагающих, что республики согласятся разделить бремя адаптации к ухудшившимся внешнеэкономическим условиям. Договориться о том, кто и в какой степени должен затянуть пояс, руководство республик было не готово. Квалифицированное правительство Марковича в 1989 году пытается реализовать пакет экономических реформ, направленных на институциональную трансформацию югославской экономики, финансовую и денежную стабилизацию. Элементами этой программы, направленной на интеграцию югославского рынка, были отмены ограничения на право собственности иностранцев, право репатриации прибыли. 19 января 1989 года премьер внес на рассмотрение федерального парламента законопроект Ликвидирующий унаследованную от социализма систему прав собственности, были устранены ограничения на размер землевладения и их продажу, расширены права менеджеров в том, что касается найма и увольнения рабочих. Ушла в прошлое прерогатива Союза коммунистов Югославии одобрять или отвергать назначение руководителей предприятий. Темпы инфляции, составлявшие в декабре 89 -го года 50% в месяц, к маю 90 -го года упали практически до нуля. Концентрация власти на федеральном уровне была необходимой предпосылкой осуществления этой программы. Однако вся федеральная конструкция, выстроенная ТИТО, чтобы предотвратить превращение Югославии в Сербскую империю, не позволяла ее реализовать. Права федеральной власти, предусмотренные Конституцией навязывать свои решения республиканским органам, были минимальными. Вызванные жестокой экономической реальностью, направленные на спасение экономики страны, Действие правительства Марковича запустили механизм политического кризиса, который привел Югославию к краху. Через два года страна перестала существовать. Ее территория стала местом кровавых межэтнических конфликтов, унесших десятки тысяч жизней, сделавших беженцами миллионы людей. Во время конфликта между Сербией и Хорватией погибли 20 тысяч человек. 200 тысяч оказались в положении беженцев. 350 тысяч получили статус перемещенных лиц. Во время Боснийской войны погибли 70 тысяч человек, 2 миллиона человек стали беженцами или были перемещены. История югославского кризиса 90-х хорошо описана в литературе и не является предметом данной работы. С точки зрения рассматриваемой проблемы, важно то, что она показывает, как в условиях краха авторитарного режима в полиэтнической стране Тема национализма, причем и в метрополии, в тех частях федерации, которые считали себя ущемленными, становится доминирующей. Со времени Балканских войн 1912-13 годов обсуждение взаимных территориальных претензий южнославянских народов было под неформальным моральным запретом. Это табу было нарушено лишь в годы, предшествовавшие Второй мировой войне. В условиях авторитарного режима этот запрет нередко подкреплялся жесткими политическими санкциями. Либерализация режима, демократические выборы 1990 года в республиканские парламенты сделали использование этого оружия неизбежным. Оно слишком политически эффективно, чтобы его игнорировать и при этом надеяться на успех в борьбе за голоса избирателей. Важнейшим участником политического процесса, эксплуатирующей идеи радикального национализма, было руководство Сербии. Сербскую компартию в это время возглавлял талантливый, харизматичный, хорошо образованный, имеющий опыт работы в рыночной экономике Милошевич. Очевидно, в конце 80-х годов эрозия привлекательности коммунистических идеалов оставляет ему одну возможность сохранить контроль над политической ситуацией в Сербии – эксплуатации темы сербского национализма, ущемленного положения сербов в Югославии, проблем сербских меньшинств в Косово, Боснии и Хорватии. Набрать политический капитал в Белграде на теме искусственности границ республик в Югославии, определенных хорватом ТИТО, необходимости объединения сербов в едино-территориально интегрированное государства, в это время было нетрудно. Черновой вариант документа, подготовленного Сербской академией наук в 1986 году, суть которого сводилась к тому, насколько ущемлены интересы сербов в Югославии, Это декларации принципов, которые не могли не быть востребованы политиками в политнической стране, переживающей кризис авторитарного режима. Выдержки из этого документа, названного «Положение Сербии и сербского народа», появились в Белградской газете «Вечерние новости» в сентябре 1986 года. Авторы статьи, содержавшей комментарии к нему, уже тогда осознали – что речь идет о наборе идей, попытки реализации которых приведут к братоубийственной войне и новым потокам крови. Обращение к чувствам национального величия и национальной угнетенности – ядерная бомба в политическом процессе стран, в которых старый режим идет к закату, а развитой системы демократических политических институтов нет. Проблема молодых демократий, возникающих в политнических странах, состоит в том, что лозунги, которые политически легче всего продать неискушенному избирателю, будучи реализованными на практике, опасны. Возражать в Белграде второй половины 80-х годов против того, что Сербия должна быть великой и что мы нигде не позволим бить сербов, было задачей политически заведомо проигрышной. Продать на политическом рынке идею, что Сербия была и будет великой, что руководство республики никогда не даст обижать сербов, В других республиках и автономиях легко. Если сербский лидер не займет эту нишу, неизбежно найдется политик, который сумеет использовать ее в собственных интересах. В мае 89 -го года сербский парламент избрал Милошевича президентом. На референдуме в декабре того же года 86% избирателей высказались в его поддержку. Нетрудно было предвидеть, что политики в Загребе, Любляне и Сараево с энтузиазмом подхватят эти лозунги лишь заменив слово «сербы» на слово «хорваты», «словенцы», «боснийские мусульмане». С того момента, как руководство Сербии согласилось принять программу эксплуатации идеи сербского национализма в качестве политико-идеологической базы, судьба Югославии была предрешена. Предъявив территориальные претензии к соседям, лидеры Сербии открыли дорогу к победе националистическим лидерам в других республиках, исповедующих страх перед сербским доминированием и территориальными притязаниями. Войны в Хорватии, Боснии и Косово стали неизбежными. Механизм процесса, сопровождающегося потерей десятков тысяч жизней и вынужденным переселением миллионов человек, был запущен. Политическая агитация, основанная на противопоставлении народов, ранее живших вместе, границы между которыми во многом условны, произвольно установлены недемократическим режимом, стали прологом кровавого конфликта. 25% сербов в Югославии жили вне пределов Сербии. Нетрудно понять, как пропаганда «Великость сербских идей» сказалась на отношении к ним в тех республиках, где они были национальным меньшинством. Ответом на великосербскую риторику и территориальные претензии к Хорватии стали репрессии против сербов, традиционно живших в этой республике. Ответ на эти репрессии – действия Югославской народной армии, младший офицерский состав которой в большинстве своем сербы, направленные на защиту сербского меньшинства, а дальше война. Политические процессы, связанные с дезинтеграцией авторитарного режима, сказались на качестве проводимой экономической политики. Начавшиеся в республиках в 90-м году демократические выборы породили всплеск того, что Дорнбуш и Эдвардс называли экономикой популизма. Конкурирующие политические партии соревнуются в том, кто пообещает больше благ избирателям. Начинается эрозия контроля федеральных органов власти над бюджетной и денежной политикой. Инфляция, практически остановленная к концу весны 90-го года, к лету-осени вновь набирает силу. Впрочем, на фоне нарастающего политического хаоса это уже второстепенный фактор. Роспуск империи в XX веке – составная часть процесса глобальных изменений, который называется современным экономическим ростом. Людям, попавшим в маховик истории, от этого не легче. Апелляция к их чувствам – сильное средство политической борьбы. Здесь можно вспомнить сталинское братья и сестры. В устах человека, погубившего миллионы сограждан, слова звучат кощунственно. И тем не менее это был политически эффективный ход. Такой же, как спекуляции на проблемах русских, оказавшихся за рубежами России, или обращение к постимперскому сознанию. Историки и литераторы, разжигающие в политнических образованиях радикальный национализм непринятие живущих рядом народов, напоминающие об исторических обидах, причиненных когда-то соплеменникам, должны понимать, что они прокладывают дорогу этническим чисткам и страданиям миллионов людей. К сожалению, даже свой опыт не часто учит чему-то. «Чужой почти никогда». Но если мы не извлечем уроки из того, что произошло с нашей страной и другими империями в 20 веке, то можем стать угрозой миру. Это самое страшное, что может случиться с Россией.